Эпизод 110. Осло. 16 октября 1999 года. Я снова рассмеялся. Конечно, это смеялся Даниэль. Я не написал об этом, но первое, что он сделал, когда проснулся, это позвонил Сигне. Мы позвонили из телефона автомата в Шрёдере, и это было настолько потешно, что на глазах выступили слёзы. Сегодня ночью я снова буду обдумывать свой план. Проблема в том, что я не знаю, где раздобыть себе оружие.